Василий Головачев. Разборки третьего уровня. Заказ на ликвидацию. Несмотря на разгром киллер-клуба «Чистилищем» полтора года назад, эта организация наемных убийц выжила, хотя и несколько сократила объем своей работы. А для прикрытия она приняла на вооружение методы контрразведки, разработанные светлыми умами еще во времена НКВД и усовершенствованные теоретиками Федеральной службы безопасности. Каким образом киллерам-аналитикам удалось приобрести пакет секретной информации, история умалчивает, но теперь вычислить местонахождение киллер-центров стало для органов правосудия задачей почти неразрешимой. Так для связи с высокопоставленными заказчиками генералы киллер-центров использовали исключительно компьютерную сеть, что резко увеличило их коэффициент полезного действия. Правда, истины ради стоит добавить, что точно такими же методами, разве что более утонченными, пользовались и чистильщики ККК, команды Контр-Крим. Однажды после майских праздников генерал одного из киллер-центров Ахмед Мухаммадиев по кличке Шах получил через компьютер заказ на ликвидацию скромного на первый взгляд по своему политическому весу деятеля, заместителя помощника президента по общим вопросам Забадыка. Убедившись, что деньги за операцию устранения на счет организации перечислены, также с помощью компьютерной сети интернет, Шах вызвал бригадира начальника оперативной группы ликвидации Макашина по кличке столер. Кивнув на стул, вывел на экран сведения о Забадыка, Центр имел свой банк данных о политиках высшего эшелона власти, но заказчик прислал целое досье с перечислением привычек и слабостей Забадыка. Было видно, что охотились за этим человеком основательно. «Ну, с ним у нас хлопот не будет», — сказал столер, высокий, лысый, с бледным лошадиным лицом, на котором выделялись туфлеобразный нос, бочки, бородка и круглые очки, прочитав на экране дисплея данные будущей жертвы. Этот Забадыка явно не ходит в фаворитах, раз передвигается без охраны и не носит оружие. «Ты в позу чемпиона по бодибилдингу не становись!» – буркнул Шах. «Никаких показательных стрельб с использованием крутых средств. Автоматов, пампушек и гранатометов. Убрать объект надо быстро, чисто и аккуратно. Заказчик платит большие бабки». «Кто заказчик?» Генерал посмотрел на бригадира, как на заговоривший на русском языке пистолет. «Хочешь жить? Таких вопросов больше не задавай. Даже я не знаю имен многих клиентов. Даю два дня на подготовку». Столер почесал лысину, снял и протер очки. Снова водрузил на свой утиный нос. «Два дня мало. Надо походить вокруг, посмотреть». Я сказал «два дня». Исполнение в пятницу, в крайнем случае в субботу, 18-го. Половину работы за нас уже, как видишь, сделали. Изучили все повадки мишени. «А экзотику применить можно?» Начальник киллер-центра поморщился, зная, что речь идет о новом оружии, которым их снабдил неизвестный доброжелатель «Глушаке» генераторе пси-излучения подавляющего волю. «Найди способ попроще». «Самый простой – гранаты в лифте», – проворчал столер вставая. «Завтра после обеда будет готов экшен-план. Давайте распечатку». Шах включил принтер и через минуту вручил бригадиру стопку листов, данные по мишени. Столлер принес план ликвидации объекта даже раньше, чем обещал. Забадыка Николай Трофимович, 50-летний холостяк, жил на Арбате, имел дачу в Леонозове и ездил на работу в скромном «Форде» выпуска 93 -го года. Его можно было убрать в любом из этих пунктов или же взорвать вместе с машиной. Но бригадир киллер центра изучавший досье подопечного, предложил другое решение проблемы. Решено было заминировать дачу в Леонозове – телевизор, телефон и туалет. Поскольку Забадыка жил один, лишь изредка привозя очередную любовницу – обслуживал дачу управляющий, он же сторож, а соседи-дачники в гости к нему уходили редко. То шанс, что одна из мин сработает точно по адресату, был весьма высок. Генерал выслушал соображение подчиненного и признал, что план хорош. «Но ты все-таки проследи, чтобы объект ликвидирован был стопроцентно, а на месте акции оставь вот это». Шах вложил в ладонь столера квадратик из плотного белого картона со словами «Привет из чистилища».